Глава тридцать седьмая. Когда Зоя очнулась, ей показалось, что ее голова вот-вот расколется от боли. Во рту был вкус меди, а в душе, словно огонь, пылало возмущение. Мэл Рейнольдс. Мэл Рейнольдс ударил ее из-под тишка. Гуян, Джун да Гуян. Теперь за одним числом она понимала, что должна была заподозрить неладное. Мэл сам сказал ей, что он на мели. Вряд ли он встретил её в баре случайно. Нет. Его наняли, чтобы он выпил с ней и заманил её в лабиринт из переулков, туда, где уже ждала засада. Кто-то хотел взять Зои Элли инживьём, и Малькольм Рейнольдс, один из немногих людей, которым она доверяла, помог это осуществить. По крайней мере, ему хватило совести сделать вид, что он действительно сожалеет о произошедшем. Он прекрасно понимал, насколько подло это предательство. Борясь с болью, Зоя огляделась. Сырые кирпичные стены поблескивали в обжигающей ярком свете, работающего от аккумулятора в углеродном огне его фонаря. Ни одного окна. Какое-то маленькое замкнутое пространство с одной деревянной дверью. Кладовка. А Зоя сидит в одном из углов этой комнаты, связанной по рукам и ногам. Ее конечности они мели, и чтобы восстановить кровообращение, она подвигала ими, насколько это позволяли сделать веревки. Её нога как было естественным исчезла, равно как и нож с зазубренным лезвием, который она прятала в левом сапоге. Пока Зои была без сознания, кто-то обыскал её, и притом весьма тщательно. Однако в каблуке правого сапога по-прежнему лежала нитка, невероятно прочное полимерное моноволокно, которое могло служить как пилой, так и горотой. Нитку её похитителя не нашли. По крайней мере, Зои так думала до тех пор, пока не сумела повернуть крышку на шарнире, прикреплённую к каблуку. Под крышкой оказалась только пустая полость. Проклятье. Время шло, полчаса, час, никто не шёл. Извиваясь, Зои подползла к двери, прижалась к ней ухом, прислушалась. Снаружи не доносилось ни одного звука. "Эй, эй, есть тут кто-нибудь?" крикнула Зои. Тут женщина, и ей не нравится холод и сырость. А еще она хочет пописать. Честное слово, мне очень нужен перерыв на поход в туалет». Зоя не лгала. В баре она много выпила, и теперь ее мочевой пузырь уже готов был лопнуть. Она несколько раз пнула дверь ногой, но та оказалась прочной и ни на миллиметр не поддалась. Ни на крики Зои, ни на удары по двери никто не отозвался. «Ну и ладно, придется просто терпеть». Скрести ноги и думая о кактусах, так говорила её мать во время долгих поездок. Тот факт, что ей не заткнули рот, заставлял предположить, что Зои находится в малонаселённой части города или же в какой-то глуши. Тот, кто её взял в плен, не боится, что она закричит и привлечёт к себе внимание. Значит, здесь её никто не услышит. Но она жива, а это главное. Её похитителю или похитителям она нужна живой. Пока. А пока Зоя жива, она опасна. Игра еще не закончилась. Прошел еще один час. Зоя убивала время, обдумывая, кто может быть ее похитителем. Она предположила, что это человек, связанный с Альянсом. Сейчас, когда галактика оказалась под властью правительства Согласия, прошлые конфликты были, в теории, ликвидированы или, по крайней мере, сглажены. Однако существовала Старая Гвардия. Бывшие солдаты и сторонники альянса, недовольные результатами войны, именно они становились помощниками и телохранителями таких людей, как покойный полковник Хайрем Тегер фон. Ходили даже слухи о том, что какие-то заговорщики собираются восстановить альянс. Костёр войны погас, но угли ещё не до конца остыли. При желании кто-то мог бы раздуть их, и тем самым свести на нет все усилия по примирению, которые прилагало новое правительство. Зои предполагало, что перешла дорогу одной из групп метеорников. Она солдат Бурх, охотник за головами, и на её счету десятки пойманных военных преступников из Альянса. Именно такого человека бунтари хотели бы сделать примером для остальных. Именно поэтому предательство Рейнерца казалось таким подлым делом и так её злило. Если Зои выберется оттуда, Мэлло Рейнерцу придётся за всё ответить. Нет, не если, когда Зои уже в который раз проверила верёвки, которыми её связали. Если она за них тянула, то узлы и без того крепкие, затягивались ещё сильнее. Она поискала в комнате что-нибудь острое, какую-нибудь грубую поверхность камня или бетона или торчащую металлическую планку, то обо что можно перетереть верёвки. Ничего похожего. Наконец, в коридоре раздалось эхо шагов. Кто-то приближался. Зои приготовилась. «Она не станет облегчать задачу этим ублюдкам. Нет. Она будет сражаться до последнего вздоха». В замке повернулся ключ. В комнату вошел подтянутый и мускулистый человек лет шестидесяти. Седой, коротко постриженный, с аккуратными усами, тоже серовато-стального цвета. Он был симпатичным, похожим на мудреца, и держался холодно и отстраненно, словно был слегка заинтригован всем, что видит вокруг. Быстрым шагом он пересек комнату и остановился перед Зоей, Расставив ноги и заложив руки за спину, "Зой Элейн, гроза военных преступников из Альянса", сказал он, глядя на неё. Его голос тёплый и мягкий, совсем не вязался с образом человека, который желает тебе зла. "Да, это я", ответила Зой. "А ты, похоже, тот самый козёл, которого я убью, как только освобожусь". Мужчина усмехнулся. "Слухи оказались правдой. Тебя и в самом деле переполняет ярость?" На эти угрозы, хотя они и делают тебе честь, тебе не помогут. Смирись с этим фактом и проси прощения у Господа, если ты в него веришь. Так ты с большей пользой потратишь то немногое время, которое у тебя осталось. Ну, и ещё тебе пригодится необычно высокая болевая устойчивость. Можешь по крайней мере назвать своё имя. Невозмутимо сказала Зои. Если твоё самодовольство не запрещает тебе это сделать. «Полагаю, что вреда от этого не будет», — ответил человек, немного подумав. «Бук. Дэрил Бук. Быть может, это имя тебе не знакомо, но ты, несомненно, слышала мое прозвище. Мисс Ник из Бейликса. Мисс Зои Эйлейн. Я тот самый человек, который заставит вас пожалеть о том, что в свое время вы встали в ряды сторонников независимости».